Если бы ему удалось сжечь мотель, он был бы свободен от всяческих подозрений. Перестройка его могла бы оказаться дорогостоящей, но, по крайней мере, он спас бы дом. Шериф подался вперед. — Скажу ему еще кое-что. Если бы все это сработало, то готов побиться об заклад. Восковая фигура Нормана оказалась бы в кладовой для фруктов, а не растаяла бы в огне. У Гипса было достаточно времени, чтобы рискнуть перенести туда и только потом вызвать пожарную команду, поскольку он не предполагал, что кто-либо из нас окажется поблизости. Эми оторвала взгляд от блокнота. — А почему вы решили послать туда своих людей? — Можете поблагодарить за все это вашего друга Стайнера. Если он не разобрался во всем и не позвонил нам, Эл не прибыл туда и не смог оказать вам помощь. Эмми нахмурился. «Доктор Стейнер не знал, что я туда отправлюсь». «Верно. Но из того, что вы ему рассказали, у него сложилось довольно твердое убеждение, что гипс выдаст себя раньше или позже». «И что же вселило в Стейнера такую уверенность?» «Кто знает». Энгстром пожал плечами. «Жить, вам лучше самой спросить его об этом?» «И в этот же день она спросила». На этот раз доктор Стейнер встретил ее в кабинете. Там он ответил на ее вопросы. «Маски!» — сказал он. «После нашего разговора я подумал о том, что все мы прячемся за ними, и о том, что они олицетворяют в нашем обществе. Две общеизвестные крайности представляют, разумеется, комедию и трагедию, и я видел их на лицах разных людей, о которых мы с вами говорили. На всех!» Кроме Чарли Питкина. Для него трагедия не маска. Блокнот Эмми был открыт. Ручка готов Что вы имеете в виду? Доктор Стэйнер покачал головой. Лучше бы вы этого не писали. И прошу вас, если все же будете использовать эту информацию, не ссылайтесь на меня. Обещаю. ими захлопнул блокнот кончиком авторучки. Он... — Тоже был одним из ваших пациентов, лечащихся амбулаторно? — Да. — Тогда, возможно, вам не стоит ничего говорить. Шериф Энгстром рассказал мне о двойном самоубийстве. Об остальном я, пожалуй, могу догадаться сама. Бремя подобного союза было, наверное, невыносимым для них обоих. — Он делал все от него зависевшее, чтобы избавиться от этого бремени, — ответил Стейнер. Но после того, что произошло той ночью, это бремя стало для него непосильным. Он, несомненно, понимал, что, как только станет известно о его причастности, он не сможет защитить себя и свою дочь от неизбежного расследования. И Эми кивнула Следовательно, он знал о планах Хэнка гипса в отношении Рамсбаха. Не думаю. Поэтому он пребывал в таком шоке. — Признаю, Питкину было далеко до эталона нравственности, но он никогда не стал бы сознательно потворствовать преднамеренному убийству. Стейнер вздохнул. — Хотел бы я, чтобы он пришел ко мне раньше. Его посетительница нахмурилась. — Не сходится что-то, — сказала она. — Этот мрачный человек с мрачными секретами, который при этом давал Отто Рэмсбуху диковатые и смешные советы, вот... «Поэтому-то я и догадался», — сказал доктор Стейнер. «Я не помню, чтобы он при мне хотя бы раз улыбнулся или сказал нечто, что открыло бы в нем хоть какое-то чувство юмора. А вот Хэнк Гибс, тот всегда носил маску комедии». «А вы знали, что Хэнк и Питкин были втайне деловыми партнерами?» — спросил Эмми. «Я знал, что они близки». Я предполагал, что эта близость имеет некий деловой характер. Но пока мне в голову не пришло это сравнение с масками, я и предположить не мог, что оно как-то связано с планами Рамсбаха превратить дом бойца в туристический аттракцион. Потом все, кажется, встало на свои места. Их отношения, гипс, снабжающий Питкина идеями, которые тот передавал Рамсбаху мотивы убийств, Шериф считает, что убийство девочки было непреднамеренным, и насчет Дорис Хантли он тоже не уверен, но он уверен в том, что Хэнк Гибс намеревался убить Рэмсбаха. «Вот за этим мы и понадобилась восковая фигура матери Нормана».